Центр и провинция. Петр не только разграничил центральное и областное управление, но и пытался построить то и другое на различных основах. К этому приводил его довольно своеобразный социальный состав правительственных учреждений в московском государстве. С этой стороны надобно различать два типа управления – сословно-аристократический когда управлением руководит через своих выбранных один господствующий класс или несколько таких классов, и бюрократический, когда управление вручается верховной властью людям, знающим дело или считающимся знатоками без различия их происхождения. В управлении первого типа главная задача, разумеется, проводить и ограждать интересы правящих классов. Второй тип долго считался и может даже казаться теоретически более пригодным к проведению и обеспечению общих государственных и народных интересов. Старое московское управление было смешанного состава и характера. По своему устройству и по приемам действий, по отношениям своим к верховному правителю-государю и к управляемому обществу, оно было более похоже на бюрократию руководящими органами его были назначаемые верховной властью коронные чиновники которые вели дела канцелярским порядком без участия общества или при очень слабом пассивном его участии мы уже видели как в семнадцатом веке постепенно замирала самодеятельность земских учреждений от волосного старосты до земского собора но по личному составу эта администрация была сословно-аристократическое. Руководящий элемент в ней состоял из людей привилегированного служилого класса, наследственно пользовавшегося своими привилегиями. Дьяки и подьячи, дельцы-разночинцы, элемент приказный, собственно, бюрократический, имели подчиненное значение канцелярских делопроизводителей, а выборные или призываемые представители земства тяглого населения являлись лишь вспомогательным орудием управления, ответственными исполнителями финансовых поручений правительства. Значит, старое московское управление отличалось двойственным характером. Его можно назвать сословно-бюрократическим. Петр поставил управлению на первом плане двоякую цель, первое – устройство военных сил и финансовых средств государства, Второе. Устройство народного хозяйства, подъем производительности народного труда, как необходимое средство успешного достижения военно-финансовой цели. Очевидно, это две существенно различные задачи. Первое – основное дело государства, вторая ближе касается общества.